Однако Павар не убрался. Он закурил сигарету, положил ногу на ногу и откинулся в кресле. Ну, понятно, здоровенный мужик и карате, наверное, знает, и костет у него есть. Хорошо бы разозлиться сейчас, что он в самом деле мне лакомство портит. «Я вижу, вы многое знаете», — сказал Павар. «Это плохо. Я имею в виду для вас. Ну, ладно». Во всяком случае, вы не знаете, что я самым искренним образом уважаю вас и люблю. Ну, не дергайтесь и не делайте вид, что вас тошнит. Я говорю серьезно. Я с удовольствием готов выразить сожаление по поводу инцидента с кастетом. Я даже признаюсь вам, что знал, кого бью, но мне ничего не оставалось делать. За углом валяется один свидетель. Теперь вы приперлись. В общем, единственное, на что я мог тогда пойти, это треснуть вас, по возможности деликатно, что я и сделал. Приношу самые искренние извинения. Павор сделал аристократический жест. Виктор смотрел на него с каким-то даже любопытством. Что-то в этой ситуации было свежее, неиспытанное и труднопредставимое. «Однако извиняться за то, что я работник известного вам департамента», продолжал Павор, —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 Человек животное анархическое, и анархия его сожрет, если система не будет достаточно жесткой. Так вот, ваши любезные мокрецы обещают такую жесткость, что места для обыкновенного человека уже не останется. Вы этого не понимаете. Вы думаете, если человек цитирует Зурзмансора или Гегеля, то это о! -о, -о, -о! А такой человек смотрит на вас и видит кучу дерьма.